Явление третье. Антон, Юсов и Белогубов. Юсов с портфелем. Доложи-ка, Антоша. Антон уходит. Юсов поправляется перед зеркалом. Антон в дверях. Пожалуйте. Юсов уходит. Белогубов входит, вынимает из кармана горебенку и причесывается. Что, Аким Акимович здесь? Антон. Сейчас прошли в кабинет. Белогубов. А сами-то как сегодня? Ласковыс? с Антон. Не знаю, уходит. Белогубов стоит у стола подле зеркала. Юсов, выходя, заметно важничает. А, ты здесь? Белогубов. Здесь. Юсов, просматривая бумагу. Белогубов! Белогубов, чего изволитес? Юсуф. Вот, братец ты мой, возьми домой, перепиши это почище, приказали. Белогубов, мне приказали переписать? Юсуф, садясь. Тебе у него сказали почерк хорош белогубов мне очень приятно слышать юзеф так ты слушай братец ты не торопись главное чтобы было почище видишь куда посылать белогубов я ведь аким акимыч понимаю каллиграфически напишусь всю ночь просижу юсуф вздыхает охо хо хо охо -хо, хо хо белогубов мне аким акимыч только бы обратили внимание Юсов строго. Что ты, шутишь этим, что ли? Белогубов. Как можно с? Юсов, обратили внимание? Легко сказать. Чего еще нужен чиновнику? Чего он еще желать может? Белогубов. Дас. Юсов, обратили на тебя внимание? Ну ты, человек, дышишь? Они обратили, что ты? Белогубов. Ну что ужс. Юсов, червь. Белогубов. Я, кажется, Аким Акимович стараюсь. Юсуф. Ты? Смотрит на него. Ты у меня на хорошем замечании. Белогубов. Я Аким Акимович даже в пище себе отказываю, чтобы быть чисто одетым. Чисто одетый чиновник ведь всегда на виду у начальства. Вот, извольте посмотреть, как талия поворачивается. Юсуф. Постой. Оглядывает его и нюхает табак. Талия хорошо. Да еще, Белогубов, смотри, пограмотней. Белогубов. — Вот правописание-то я, Аким Акимыч, плохо, с... так что, поверите ли, самому обидно. — Юсов, Эка важность правописания. Не все вдруг привыкнешь. Напиши сначала черновую, да и попроси поправить, а потом уж с этого и пиши. Слышишь, что я говорю? Белогубов. — Уж попрошу кого-нибудь поправить, а то все Жадов смеется. — Юсуф. — Кто? — Белогубов. — Жадовс. — Юсуф строго. — Да сам-то он что такое? Что за птица? еще смеется? Белогубов. Как же-с? Ведь надо показать, что ученый с Юсуф. Тьфу! Вот он что. Белогубов. Я даже никак не могу определить его, Аким Акимыч. Что он за человек-с? Юсуф. Ничтожество. Молчание. Сейчас я там был, показывая на кабинет. Так говорили? Тихо. Не знаю, что с племянником делать. Пойми из этого. Белогубов. А ведь как о себе-то много мечтается. Юсов. Высоко летает, да где-то сядет. Уж чего лучше. Жил здесь на всем готовом. Что ж ты думаешь, благодарность он чувствовал какой-нибудь? Уважение от него видели? Как же не так? Грубость, вольнодумство. Ведь хоть и родственник ему, а все-таки особо. Кто же станет переносить? Ну вот ему и сказали другу милостивому. Пойди-ка поживи своим разумом на десять целковых месяц, а вось поумнее будешь. Белогубов. «Вот глупость-то, до чего доводится, Аким Акимыч! Кажется, то есть... Господи, этокое счастье! Поминутно должен Бога благодарить, ведь, как я говорю, Аким акимович должен он Бога благодариться!» «Еще бы!» «Белогубов! Сам-то от своего счастья бегает! Чего ему еще нужно-с? Чин имеет, в родстве с таким человеком, содержание имел готовое, как бы захотел, мог бы место иметь хорошее, с большим доходом-с, ведь Аристарх Владимирович ему не отказали бы!» Юсов. «Ну вот поди же!» Белогубов. «Мое мнение такое, Аким Акимыч, что другой человек с чувством на его месте стал бы сапоги чистить Аристарху Владимировичу, а он еще огорчает такого человека». Юсов. «Все гордость до рассуждения». Белогубов. «Какое же рассуждение? Об чем мы можем рассуждать? Я, Аким Акимыч, никогда...» Юсов. «Еще бы ты-то!» Белогубов. «Я никогда -с, поэтому это ни к чему не ведет хорошему, окромя неприятности». Юсуф. Как же ему не разговаривать? Надобно же ему показать-то, что в университете был. Белогубов. Какая же польза от учения, когда в человеке нет страху? Никакого трепету перед начальством. Юсуф. Чего? Белогубов. Трепетус? Юсуф. Ну да. Белогубов. Меня бы Аким Акимыч стал начальником-с. Юсуф. У тебя губа-то не дура. Белогубов. Я ведь больше потому что у меня теперь невеста есть -с. «Барышня и отлично образованная-с, только без места нельзя-с, кто же отдаст?» юсуф что ж не покажешь?» «Белогубов, первым долгом-с, хоть нынче же, как вместо родственника-с...» Юсуф, а вместе я доложу, мы подумаем...» «Белогубов, мне бы уже это место на всю жизнь-с, я хоть подписку дам, потому выше я не могу-с, мне не по способностям...» Входит Жадов.